Поэтому я не из капидомства, когда ухожу из дома, когда и металлы свои ношу от их лому, а в защиту себя, да и для страстки страстких недобрых людей ношу а и наружие на своих чреслах и раменах, облаченных от ненастья в рубящий серого цвета. Когда такую речь ведешь, — перебил царь, — то скажи мне, сколько денег у тебя и на что ты их бережешь? — Разве не знаешь то, что в положении воина наши молитвенники нарушают правила Святой Православной Церкви Христовой? — Я Божий закон читал, — ответил на это Акулин, — но деньгам своим счету не давал. Однако, государь, прими их от шестидесятилетнего старца с усердием и добрую волю, великому царю-батюшке на русскую флотилию и армию. Петр Великий принял дар старца Акулина а по возвращении в Петербург вызвал его к себе и назначил членом высшей духовной коллегии. Под Легапсаль имела место одна очень характерная собственноручная расправа Петра Великого. 22 июня 1715 года прибыл Петр I на галерах в Гапсаль и, осмотрев город через Линдон и Падис, направился в Ревель. По пути объявил он дворянину Рамму, что будет обедать у него. Дворянин ответил, что не желает этого посещения, но государь, тем не менее, прибыл к нему, собственноручно наказал его своей тростью и очень вкусно победал. За едой и питьем царь очаровал приглашенного им к столу побитого хозяина. Очаровал настолько, что при прощании Рам просил подарить ему бившую его царскую трость. Говорят, что вещественный документ этот и до ныне хранится у потомков Рама. Первый голландский корабль прибыл в Петербург в конце 1703 года. Государь несказанно обрадовался. Петербург только что возник, Европа не имела о нем понятия, путь к нему не был достаточно известен, да и сам город не на всех щекартах был отмечен. Как было не обрадоваться первому торговому судну, явившемуся как бы предвозвестником развития тех торговых сношений с Европой, на которые надеялся и рассчитывал великий преобразователь Руси. Петр сам, нарядившись матросом, выехал в шлюпки и провел голландский корабль мимо котлинских мелей. Явившись на палубу корабля, царь назвался послом губернатора. На пристани, находившейся на Васильевском острове, у самого дома губернатора меньского иностранные гости были встречены последним и приглашены к столу. Для охраны корабля назначили команду гвардейцев. Губернаторский постный ввел голландцев в дом и разместил за обеденным столом между российскими вельможами. Тут только гости узнали царя и вначале очень смутились. Однако любезность и простота его обильное возлияние и угощение, скоро рассеяли их робости. Нашлись такие, которые видели Петра в Амстердаме и Саардаме, рассказом и воспоминаниям не было конца. На другой день Петр внимательно просмотрел список груза, купил сам часть товара и сделал распоряжение, чтобы привлечь к тому же купцов, щедро одарив шкипера, с которым к тому же побратался, и команду корабля Государь отпустил их, пожелав счастливого пути. Первый английский корабль, посетивший новую столицу, потерпел несчастье. Он сел на мель острова Котлина. Петр, узнав о том, немедленно отправился на шлюпки в помощь. Сам родился шкипером, а своих фильмов нарядил матросами и посадил на ёсла. Много потрачено было времени и труда, пока удалось снять корабль. Признательный шкипер предложил спасителю, не зная, кто он, штуку прекрасной английской материи на платье, и так упрашивал, что Петр согласился, но с условием, чтобы шкипер и команда пожаловали к нему на обед. На следующий день за английскими гостями приехал посланный и повел их прямо во дворец. Гвардейский караул отдал честь, и удивленные моряки спросили, «Чей это дом? Это дворец государя». — ответил провожатый. — Так куда ж ты нас ведешь? — Шкиперу. — Только я вас проведу ближайшей дорогой через дворец. Гости удивились, но последовали за провожатым, который привел их прямо в зал, где находился государь с государыней и блестящие свиты придворных.